Ольга Вадимовна Гусейнова. «Галактика», «Принцесса» и «Генерал». Читает Гаханов Юрий. Часть третья. «Готовность три минуты», — раздался голос пилота в наушнике. «Мы последние, поняла?» — напомнил Лейс, сжав мою руку. В скафандре его рука казалась еще больше и внушительнее, а моей костюм не особо помог. Или это по сравнению с мужской она выглядит как детская против взрослой. От страха и волнения слегка подташнивала, сердце стучало где-то в горле. Шаттл завибрировал, затем словно вздрогнул, часть команды синхронно встала, приготовившись к высадке. Бойцы двинулись к начавшему спускаться широкому пандусу. Несмотря на нервное состояние, я не могла не оценить слаженность их действий. Мимо нас прошли 10 десантников. За ними скользил в полуметре над полом грузовой гравибак с нашим грузом. Лейс поднял меня с кресла и быстро повел за собой. Остальные 8 бойцов должны будут высадиться гораздо дальше от зоны обнаружения Розовой, ближе к космопорту, ведь нам предстоит выполнить сразу две важные задачи. Т-234 встретила нас забывающим ветром, серой, забивающейся во все щели каменной крошкой и неприветливым, суровым горным пейзажем. Но именно на рельеф местности был расчет. Наземным службам слежения будет сложнее обнаружить десант. Как нам недавно сообщили на совещании, среди зэков нашлись умельцы осуществлять технический контроль и пеленгование, судя по тому, что первая попытка военных вернуть контроль над космопортом была пресечена еще на подлете к поверхности планеты. И это случилось до оповещения об угрозе заражения розовой. Неторопливо, размеренно и четко наша группа, покинув плоскую каменную площадку и цепью спустившись вниз, бежала к устью долины. Я вместе с грузом двигалась в середине, под прикрытием грозных вооруженных десантников. Какое-то время смотрела по сторонам на унылые отвесные скалы, а чаще на крутые, лишенные растительности склоны гор, тянувшиеся к серому небу. Иногда из-за порыва фетра происходили небольшие камнепады, и у меня внутри все сжималось от страха. А если нас завалят или обнаружат, вдруг кто-то спустится сверху, Но команда вела себя абсолютно спокойно, внешне не реагируя на небольшие происшествия. «Не нервничай, мы запеленгуем любое живое существо в километровой зоне», прозвучал в наушнике спокойный голос Лейса. «Постараюсь». Я на миг обернулась взглянуть на него. Он следовал за мной, возвышаясь эдакой громадиной. Невероятно сложно соотнести грозного воина и девятнадцатилетнего парня, каким он был на Харе, небо и земля. Через полчаса мы преодолели, согласно данным, отображавшимся на внутренней поверхности маски, 5 километров. Я начала уставать и задыхаться. Все-таки не в фитнес-зале, в спортивном топике и легинсах по ровной дорожке бежала, а скакала по камням и пересеченной местности в костюме, в котором в космос можно ненадолго выйти. Соответственно, темп моего бега снизился. Что Лейст тут же отметил, даже не останавливаясь, подхватил меня и посадил на свободное местечко на гравибаге. Теперь я летела, переводя дух и глядя по сторонам. Еще перед посадкой мне наказали никуда не лезть, не вмешиваться, без дела не болтать, слушаться беспрекословно. Короче, вести себя как ценный багаж. От безделья наблюдать однообразный пейзаж скучно вдвойне, поэтому скоро объектом моего внимания стал Лейс. Он бежал ровно, легко, на лице, видневшемся под маской, не отражалось ни легкого напряжения, ни усталости. Бегущие позади него признаки Хара выглядели точно так же. Одно слово, профессионалы. Если бы я неожиданно увидела кого-нибудь из этих черных монстров, напугалась бы до ужаса, а сейчас горжусь, что в команде с ними». «Лейс», — тихо позвала я, привлекая к себе внимание и желая поддразнить, но мой эльф даже ухом не повел. «Космическая улитка! Прием, прием! В этом костюмчике ты потрясно выглядишь, такой мужественный, суровый и, главное, хорошо бегаешь, оказывается». В глазах Хэша сверкнула досада, но он усмехнулся. «Профессор, нас слышат все!» «Ой!» «Об этом аспекте я забыл от волнения. Стыдно-то как?» «Простите», — просипела я и замолчала, услышав приглушенные смешки. Оставалось надеяться, что это члены нашей группы, а не другие, вовлеченные в операцию. Тем более неизвестно, сколько их всего вовлеченных. Спустя еще полчаса мы добрались до первых признаков горных разработок. Увидев роботизированные погрузчик, группа замедлилась. Первая двое рванула вперед, разошлась в стороны, огибая полукругом обнаруженный шурф и технику. Но покрытые песком и ржавчиной неработающие машины свидетельствовали о давно заброшенном месте. Мой притупившийся было страх снова начал одолевать. А в воображении я нет-нет дорисовала сотни обозленных и смертников жаждущих нашей смерти. Чем дальше мы продвигались, тем больше попадалось следов присутствия человечества. И тем медленнее и осторожнее приходилось передвигаться. Теперь двое десантников постоянно находились где-то впереди, разведывая местность. Пару раз я слышала щелчки по связи, и группа останавливалась. Потом снова что-то щелкало, и наш путь продолжался мимо старых, заваленных шурфов и брошенных поселков. Обогнув нагромождение камней, походившие на длинный вал, мы увидели множество одноэтажных, барачного вида построек из замерших, словно отдыхающих роботов, таких огромных размеров, что огибать их приходилось несколько минут. Кругом лежали отвалы горной породы, а весь периметр был огорожен действующими лазерными установками. Смертоносные нити ярко светились в серой мути дня, невольно повергая меня в еще больший страх и уныние и наводя тревогу. «Как здесь можно жить? Годами? Десятилетиями?» «Поселок оставили после обнаружения розовой», — тихо произнес Лейс, видимо, заметив мои круглые удивленные глаза, стараясь успокоить. «Периметр чист, первый», — доложил разведчик. «Увы. инструкция о неприменении имен и фамилий я тоже недавно нарушила, обратившись к Лейсу. Он значится первым». Следующими числами обозначили других участников исследовательской наземной операции. Мне же достался скромный и в какой-то степени уничижительный позывной — нулевой. Поселок мы обошли стороной. Наша цель лежала еще дальше. Самые дальние и свежие выработки находились на пару километров западнее. Момент истины настал, когда мы увидели огромный тоннель Шурфа, за несколько метров от зева которого на камнях начали попадаться розовые пятна колонии бактерии. Теперь командование перешло ко мне. Я подняла кулак вверх, Тут же прозвучали знакомые щелчки по связи, и вся группа остановилась, глядя на меня. «Дальше нельзя. Базовый лагерь нужно ставить здесь. Можно вернуться немного назад», проинформировала я, спрыгивая с гравибага. «Будьте внимательны и осторожны. Не наступите на розовую». Призраки нашли свободное чистое место и начали разворачивать лабораторный комплекс, натянули камуфлированную серую, сливающуюся с местным колором палатку для защиты от ветра. Затем начали монтаж оборудования внутри, а я, оставив все, кроме работы, направилась обследовать зараженную местность.